Поначалу Петр предлагал встретиться прямо у неё в гостинице. По слухам, тамошний ресторан был неплох, да и Петр с там раньше не бывал. Урсула отказалась категорически по двум причинам. Первое, возможно, было глупо, но Урсула не хотела оставаться в такой близости от своего номера. Ей хотелось иметь возможность сказать спасибо и до встречи, садясь в такси, обнять его, поцеловать в щёку и на том расстаться, так она поступала с Себастьяном дома. в Стокгольме, когда он рассчитывал на большее. Может быть, из-за того, что Анна столько лет спала с Торкелем в гостиницах по всей стране, у нее и сформировалось мнение, что в сознании большинства мужчин гостиничные номера связаны с сексом. Вторая причина, которая была абсолютно оправдана, это вероятность того, что Себастьян мог в любой момент спуститься в ресторан, а худшего кошмара Урсула и представить себе не могла. Так что сейчас... Они сидели за столиком в тайском ресторане, в названии которого содержалось невероятное количество гласных, практически одни только буквы А. Она сама загуглила это место. Ресторан находился в 20 минутах ходьбы от гостиницы, так что, вне зависимости от того, чем закончится вечер, можно было рассчитывать на неспешную прогулку. Они договорились встретиться снаружи. Урсула явилась вовремя, но он уже был на месте с букетом в руках. На секунду она неблагодарно посетовала про себя, что будет делать со срезанными цветами у себя в гостинице, но отогнала эту мысль и поблагодарила, сказав, что они прекрасны. Очевидно, что Петерс в таких вещах смыслов больше, размышляла Урсула, проходя в дверь, которую он для нее придержал. Но он приоделся, явно готовился к встрече. Урсула же явилась в ресторан прямиком с работы. Официант проводил их к столику, вручил каждому меню и поинтересовался, что они собираются пить. По дороге Урсула испытала странное чувство, которое не было ей знакомо. Сейчас, когда она сидела с меню в руках и обсуждала закуски и вино, Урсула поняла, она нервничает. Прошло много времени с тех пор, как ей в последний раз приходилось стараться быть интересной, если вообще когда-либо приходилось. Она уже не могла вспомнить, как всё было с Микки. Они как будто просто стали парой, так ей казалось. Он существенно больше интересовался ею, чем она им. И в браке эта тенденция сохранилась. Они стали парой, съехались, родили Беллу, неплохо жили. У них была вилла в хорошем районе, материальное благополучие, интересная работа, удавшаяся жизнь, настолько, насколько вообще можно было ожидать. Но Урсула никогда его не любила. И тут в её жизнь вошёл Себастьян. София определённостью дал понять, что заинтересован в ней и желает её, взял на себя всю инициативу, ей вообще ничего не пришлось делать. Он окружил её своим присутствием так, как никогда не делал Микки, и поэтому ощущению Урсула до сих пор тосковала. Себастьян стал первым, кого она действительно полюбила. Она разглядывала Петра, сидявшего на изкосок от неё, сможет ли он так окутать её собой? достучаться до неё, несмотря на то, что она никому не позволяла приблизиться к себе, преодолеть дистанцию, которую всегда держала, к научиться с этим жить, даже ценить такой порядок вещей, как научился Себастьян. она осознала, что мысли о бывшем любовнике чуть не могут усложнить процесс, поэтому приказала себе перестать рассматривать ситуацию со стороны, анализируя всё словно она всё ещё была на работе, а её личная жизнь была местом преступления, которое следовало скрупулёзно изучить. Если, конечно, в этом контексте вообще можно было говорить про жизнь. Так она иногда думала. Может быть, она и появится у Урсулы, теперь если только она перестанет подвергать всё и вся излишнему анализу, так что она постаралась расслабиться и отдалась процессу. Им принесли заказанную еду. Петр оказался прав, она была, хмм, чуды как хороша и белое вино тоже. Урсула уже раздумывала над тем, чтобы заказать второй бокал. Беседа протекала свободно, в основном благодаря Петру, су который умело перемежал ничего не значащую болтовню интересными вопросами. Он выглядел заинтересованным, но при этом не старался выспросить лишние, и их разговор не походил на собеседование. Очевидно, с домашним заданием он справился. Но он запомнил все, что рассказывала ему Урсула, хотя справедливости ради, нужно признать, рассказала она не так уж много. Сама же Урсула ни за что не смогла бы припомнить, как зовут его, детей... В один из кратких моментов тишины, которая, тем не менее, не казалась неловкой, Урсула сделала попытку взять инициативу на себя, задать какие-то вопросы ему. Что ей было о нем известно? Имя, возраст, гражданский статус, профессия и то, что вчера он был занят. «Где ты был вчера?» — спросила Урсула, довольная тем, что теперь тема для разговора выбрала она. «В Эстеросе. У нас там полно клиентов». «Однажды мы расследовали дело в Эстеросе», — сказала Урсула. «Вы нашли преступника?» «Да». О расследовании он больше не спрашивал, она это оценила. В том ограниченном кругу общения, в каком она вращалась последние годы, большинство людей жаждали узнать детали расследований, как только им становилось известно, где работала Урсула. Ее хотели прочесть, словно чертову газетенку «Преступление недели». «Да». Вы староса напомнила хорошо. Дело оказалось необычайно трагическим. Но в основном всё это врезалось ей в память потому что там она впервые за много лет вновь встретилась с Себастьяном. На этом месте она помедлила, выпила последний глоток вина, однозначно решила заказать ещё, расслабиться и быть здесь. Не думать о Себастьяне. На этот раз сон был долгим и обстоятельным. Со множеством деталей. Все началось в номере отеля поздним утром. Лили в спортивной форме машет на прощание рукой. Жар, обступающий влажной стеной на выходе из отеля. Решение пойти на берег вместо того, чтобы побыть у бассейна. Маленькая ладошка Сабины в его руке. Большим пальцем он гладит дешёвое маленькое колечко с бабочкой, которое дочь надела на указательный пальчик. Слова, которые она говорит, увидев по дороге на пляж ребёнка с надувным дельфином. Папа, я тоже такого хочу. Её последние слова, обращённые к нему. Широкий обнажившийся берег Себастьян ошибочно принимает это за отлив. Смесь страха и восторга, когда он отпускает ее все еще немного побаивающейся воды поплавать на животе. <смех> Игра и смех. Он и его дочь в теплой воде. Ее нежные ладошки на его щеках, ее маленькое теплое тельце рядом с ним — Её запах, детское мыло и солнцезащитный крем. Ощущение безусловной безграничной любви. Идеальная жизнь. Потом гул, стена воды, беспощадный хаос. Её маленькая ладошка всё ещё в его руке. Единственная мысль во что бы то ни стало не отпускать. Вся жизнь в правой руке. Инстинктивное понимание. Он упустил её. Потерял её навсегда. Себастьян совершил ошибку, когда, вернувшись в гостиницу, решил лечь в постель. Он лишь хотел немного отдохнуть. Было раннее утро. Теперь он сидел на кровати, пытаясь размять судорожно сжатую правую руку. К своему удивлению, обнаружил, что у него мокрые щёки. Он провёл по лицу рукой, ожидая, что увидит на ней кровь, что он каким-то образом во сне нанёс себе рану. Себастьян не ожидал увидеть слёзы. Он уже привык просыпаться в отчаянии, в сомнениях, в пустоте. Но плакал он очень редко. Однако в последние месяцы сон значительно усилил своё разрушительное воздействие на Себастьяна. Теперь сон приходил к нему по два раза в сутки. Себастьян выяснил причину помимо собственной воли. Не могло ли быть так, что чем больше отдаляется от него Ваня, тем чаще во сне к нему приходит Сабина, что тоска по одной дочери выражается в воспоминаниях о другой? Как психологу, он не подписался бы под такой гипотезой. Но Себастьяна не отпускала мысли, что когда все было в порядке, или, по крайней мере, у них с Ваньей бывало перемирие, он чувствовал себя лучше. Сон являлся реже и не нес в себе такой разрушительной силы. Теперь они с Ваньей снова были в состоянии войны, целиком и полностью по его вине. Она могла бы быть в его жизни, разыграя он свои козыри чуть мудрее. Поначалу она инстинктивно думала о нем плохо, как и большинство людей — в коих он не предпринимал попытки затащить в свою постель. Но это было до того, как Себастьян узнал, кто она. Что она его. Чем больше проблем у нее возникало в отношениях с матерью и Вальдемаром, тем сильнее тянулась она к нему. Они определенно уже были на пути к чему-то, когда после свадьбы Биллис Себастьян рассказал Ванье, что она его дочь. Тогда она согласилась принять его в свою жизнь. Медленными шажками они приближались к чему-то хорошему. И он всё уничтожил. Конечно, действовал за её спиной, предал её, объединился с единственным человеком, которого она действительно ненавидела, наплевал на её единственную просьбу держаться подальше от Анны. Ты ни черта не знаешь о том, чего я хочу и никогда не знал, а когда я сама тебе об этом рассказала, ты плевать на это хотел. Если к Себастьянову пришли на ум слова Вани, брошенные ему в лицо вчера, ну, если покопаться в себе самом, что Себастьян делал крайне неохотно, не может ли оказаться, что она права? А он вообще пытался, интересовался ею по-настоящему, искренне? Разумеется, нет. Всё, что он делал, касалось только его. его желаний, её благополучия. Как, например, когда он лишил Ваню шанса уехать в США на учёбу в ФБР, затем лишь чтобы удержать её рядом с собой, чтобы она не оказалась по ту сторону Атлантического океана. Ну, в общем-то, неудивительно. Себастьян всегда знал о себе, что он отъявленный эгоист. Бон считал, что проявление уважения к другим людям сильно переоценённая практика, но как только его поведение становилось препятствием для достижения какой-либо цели, Себастьян был вынужден его менять. Но чего же хотела Ваня? Что может сделать Себастьян, чтобы она дала ему ещё один шанс, последний шанс, который он так отчаянно стремится получить? Он не знает. Та Анна никогда не ответила бы даже если бы он спросил. Но Себастьян знает того, кто знает ответ Или, по крайней мере, должен знать его Того, кто в данный момент был ей ближе всех Того, о ком даже Себастьян слышал, только хорошее Настало время для разговора с Юнитаном Беком В тесноватой кухне на Нордбевеген Юнатон готовил еду. Можно с лёгкостью перечислить два десятка дел, которые даются ему куда лучше, даже 3 десятка. Но было довольно забавно наблюдать за тем, как он пытался не впадать в панику, когда что-то оказывалось переваренным или недоваренным, или подгорало, или когда он обнаруживал, что продукты, которые должны были быть уложены в горшочки, оставались забытыми на столе. Сегодня вечером в планах была паста с лососем в сливочном соусе с укропом и лимоном, гарнированная кресс-салатом, редисом и сыром пармезан. На первый взгляд сложно, но Юнутон искал в сети рецепт менее чем с 10 ингредиентами и нашёл вот этот. По всей видимости, автором рецепта была повариха из кулинарного телешоу, имени которой Юнутон не знал. Ваня зашла в кухню: спортивные штаны, футболка, мокрые волосы после душа. Она пришла вовремя, он как раз собирался вылить соус в пасту, которая, надеялся Юнутон, уже достигла состояния аль денте. «Накроешь на стол?» — спросил он, и Ванья утвердительно кивнула. С разделочной доски она прихватила редиску и засунула в рот. Потом резко распахнула дверцу шкафчика прямо рядом с головой Юнутона, так что он даже отпрянул в сторону. «Как вообще можно было выбрать столь безобразный фарфор?» — фыркнула Ванья, доставая две глубокие тарелки. Юнутон промолчал. Отчасти потому, что вопрос не требовал ответа, отчасти потому, что в этот вечер все, что бы он ни делал, было обречено на критику. Иногда Ванья впадала в такое состояние, и в основном Юнатон просто пережидал эти периоды. Он не любил выяснения отношений. Юнатон был знаком с несколькими парами, которые придерживались мнения, что ссоры являются признаком крепких и страстных отношений и демонстрируют, что партнеры друг к другу не безразличны». В общем, что ссоры полезны и даже жизненно необходимы, чтобы разряжать атмосферу в доме. Возможно, это и правда было так, но Юнатону все равно не нравилось ссориться. Поэтому он зорко следил за тем, чтобы конфликтов не возникало, когда к этому появлялись предпосылки. Как, например, сейчас. Юнатон понимала, что дело вовсе не в квартире. Тут что-то другое, большее. С тех пор как Ваня пришла с работы, она не говорила ни о чём, кроме того, что ещё выел её из себя за прошедший день. Первое место досталось Тильману. Он по ряду причин больше не являлся подозриваемым, однако Ваня готова была начать против Тильмана персональный крестовый поход лишь бы засадить его за решётку. В общем, Ваня очень много говорила о нём, но также и о Себастиане, который был верен своим привычкам со всех сторон безнадёжен и вообще известная задница. Тройку лидеров замыкала Анни Ли. о которой до нынешнего вечера Юнатон слышал только хорошее. Сегодня, однако, Аня Ли существенно поколебала свои позиции в Аниных чертах одобрения, после того, как посмела открыто подвергнуть критике Торкеля, а с ним и всю госкомиссию. «Но знаешь, что самое худшее? У него есть ребенок. У него дочь», — продолжала Ванья свой рассказ, раскладывая столовые приборы и расставляя бокалы. Как понял Юнатон, «у него» означало «у Тильмана». к обсуждению которого вернулся разговор. И всего восемь, но если она вырастет и превратится в одну из тех ведьм, о которых он пишет, или станет убеждённой феминисткой, хм, он и ей пожелает быть изнасилованной. Даже несмотря на то, что и этот вопрос не предполагал ответа, Юнатан почувствовал необходимость что-то сказать. Быть честным, он понимал, что Ваню это всё всерьёз волновало. Конечно, он так не поступит. Взгляд, которым Ваня одарил его недуосмысленно, давал понять, что она превратна поняла его слова. Сулно он выступал в защиту Тильмана, так что Юнотону пришлось проявить красноречие. Он говорит ужасные вещи, но это вовсе не означает, что он хотел бы <кхе>, навредить собственному ребёнку. Никакие родители не желают своим детям зла. Многие желают, сознательно или бессознательно, есть очень много дерьмовых родителей. Юнитон не стал спорить. Благодаря своей работе в полиции Ваня многое повидала. Он постоянно удивлялся, как она всё это выносит, как они всё это выносят. Ежедневное наблюдение худших человеческих качеств и результатов их проявления к тому же Юнитону были хорошо известны подробности сложных отношений Вани с её родителями со всеми тремя. Он знал, что все они ранили её. Предоле Ваню не кроется ли в этом причина её неумения отодвигать в сторону события прошедшего дня. Юнутон поставил еду на стол, и они сели ужинать. "Ты же постоянно сталкиваешься с неприятными людьми, что такого особенного в Тилмене? Почему ты не можешь откинуть его из головы?" Юнутон хотел, чтобы Ваня обдумала его слова, чтобы ей самой пришла в голову мысль о том, что за её неприязнью к Тилмену скрывается нечто иное. В противном случае Юнатону придется поиграть в психолога-самоучку и самостоятельно вытащить эту проблему на свет Божий. Постепенно он приближался к ответу. Несмотря на то, что разговоры явно шли на пользу Ванье, Юнатон понимал, что тема семьи — открытая, не затянувшаяся рана в ее душей, добровольно берить ее Ванья не станет. «Я не знаю», — отозвалась Ванья, накладывая себе еду. «То, что сказал Юнатон, было справедливо». По большей части на службе, а соответственно и в жизни, в ане приходилось сталкиваться с людьми, общение с которыми в разной степени вызывало у неё дискомфорт, которых она составляла негативное мнение и иногда даже презирала. Как полицейский, она вообще не стремилась открывать свою душу, понимать, выискивать первопричину чьих-то поступков и смягчающие обстоятельства. Она быстро составляла мнение о человеке и раньше довольно успешно разделяла работу и личную жизнь. Ваня намотал лопасту на вилку и отправил порцию в рот. М-м, вкусно, коротко похвалила она. Нет, не очень. Ничего особенного, не согласился с ней Юнатан. Ну, хорошо, это не твой кулинарный звёздный час. Кувырнулась она, встала и распахнула другой шкафчик, достала оттуда графин. Может быть, я так креатирую, потому что он чей-то отец? сказала Ване, что я спинаю к юнотону и наполняю графин водой из крана. Но я каждый день сталкиваюсь с Себастьяном, и эта ситуация с Вальдемаром и моя мать и всё это дерьмо. Знаешь, это всё, это всё отцы. Дурные говёные отцы. Она вернулась на своё место и разлила воду по стаканам. Всё, как он и предполагал. Юнтону не были известны все детали между Ваньей и её родителями, так много всякого произошло, а он не всегда был с ней рядом, но когда они с Ваней были вместе в первый раз, Юнтон часто встречал Вольдемара. Вольдемар нравился ему, Юнтону казалось, что это чувство было взаимным. Но прежде всего Юнтону было очевидно, насколько близки были Вольдемар и Ваня. В то время Вольдемар был, насколько это вообще возможно, далёк от определения дурной, говёный отец. Мне казалось, что Вольдемар лучший папа на свете, сказал Юнотан, отправляя в рот очередную порцию пасты. Так и было. Ещё год назад. Если целых 30 лет до этого он был замечательным, почему бы тебе не пообщаться с ним, не разобраться во всём? Это не так просто. Когда Вандия это произнесла, то сама немного удивилась. Да Вольдемар действительно был лучшим папой, какого только она могла себе представить. В жизни Вани не было ни одной сложной ситуации, разобраться в которой ей не помог бы Вальдемар. Не было ничего, что Вальдемар не сделал бы для дочери. Он до сих пор делал все, что было в его силах. Он порвал с Анной, стал сотрудничать со следствием, был готов понести наказание, просил прощения, выражал искреннее раскаяние. Был на сто процентов честен с Ваньей, а этим последние годы Ванья не была избалована. Ванья готова была простить... идти дальше, попробовать вновь повернуться друг другу лицом. Она решила создать для себя новую жизнь. В какой-то короткий момент она даже представила себе, что в этой новой жизни найдётся место для обоих её отцов. Но потом всё снова рухнуло. Единственной переменной, которую Ваня смогла осуществить, стал переезд в Уп салу или бегство в Уп салу, как посмотреть. Ваня чувствовала себя преданной. Он всё это время знал, но ничего не говорил ей. Возможно, из лучших побуждений не хотел разрушать их отношения, но тем не менее, целая жизнь оказалась построена на лжи. Такой клубок быстро не распутаешь. Совсем наоборот, это очень просто это возразил ей Юнотон. Позвони ему. Я уверен, что он будет вне себя от радости. Не уверена, что хочу доставить ему эту радость. Но ты ведь скучаешь по нему, констатировал Юнотон. Ванья выдержала его взгляд и коротко кивнула. «Я скучаю по тем отношениям, которые у нас были, но я не думаю, что их можно вернуть». Ванья отодвинула тарелку и встала из-за стола, давая тем самым понять, что тема Вальдемара исчерпана, равно как и тема ужина. На мгновение Юнутон ощутил разочарование. Еда не была гурманской, но и несъедобной она тоже не была. Ванья почти ничего не съела». Тебе не понравилось, заключил Юнатон. Я не голодна. Сил голованя. Можем выйти и купить что-нибудь или можем пойти и лечь. Дани подошла к нему вплотную и, дождавшись, пока он выдвинет свой стул, взобралась к нему на колени. Обхватив ладонями его лицо, она поцеловала Юнатона в губы. Я тебя люблю, сказала она, проводя рукой по его волосам. И я тебя Она посмотрела на него таким многозначительным взглядом, который явно давал понять, что она хочет чем-то поделиться. Но Ванья не была уверена, что Юнатон одобрит это. «Ладно, ты будешь считать меня суперстранной...» «Я и так считаю тебя суперстранной», — успокоила Юнатон и вновь поцеловал. «К разговору об отцах», — продолжила Ванья, словно не слыша его. «Что ты думаешь о том, чтобы стать...» одним из них. План был так прост, что его, в принципе, нельзя было назвать планом. Он поедет домой, прямиком домой, выйдет из здания полиции, пойдет к машине, повернет налево, потом направо, потом 45 минут езды по шоссе Е4 в компании CarDB, включенной на полную громкость на Spotify, и он дома. С Мю. Вместе с Мю. Билли и Мю. Мю. Пока Билли спускался на лифте, ему пришло сообщение от Мю. Он взглянул на экран, ссылка сервиса «Хэмнет», никакого текста он не стал открывать, и он не успел убрать телефон, как вдогонку пришло еще одно сообщение. «Когда тебя ждать домой?» Он ответил через час, добавил два эмодзи с сердечками вместо глаз и нажал «Отправить». Когда Билли уже выезжал на трассу, Мю позвонила. Так как Биля возвращался с северной стороны, она просила его забрать суши из одного ресторанчика в Оккерсберге, на котором мы услышала положительные отзывы. В обычный день ехать туда было бы далековато, но раз уж сейчас ему по пути, она переслала адрес и сделала заказ. Биля остался лишь забрать его. Он пришёл домой и был встречен поцелуем. Мне сказала, что скучала по нему, потом забрала судочки с едой и унесла в кухню. У Мюо оказался вольче аппетит, она не ела с полудня, хотела дождаться Билли, чтобы поужинать вместе, так что они сразу приступили к делу. Суши оказались определённо достойны сделанного ради них крюка, согласились оба. За едой Мю рассказывала ему о прошедшем рабочем дне. В январе она планировала на 3 дня уехать на курсы, компания Tele2 предложила ей контракт в качестве тренера по личностному росту. Их сотрудники смогут обращаться к такому специалисту, если совместно с начальством придут к выводу, что им необходимо дальнейшее развитие в личностном и профессиональном плане. Если мы получут это место, для неё это будет не столько признанием, сколько выведет её на иной уровень дохода. И раз уж об этом зашла речь. Ты посмотрел ссылку, которую я тебе прислала? Проверь, да. Это идеальное место. Нет, я уже был за рулём, так что не стал я открывать. Мю встала и принесла планшет, после чего включила на нем рекламный ролик, и они вместе посмотрели его. «Загородный дом Вермдестурсаксерен. 60 квадратов. Гостевой домик. Собственный причал. 3 миллиона 795 тысяч крон». Билли, в общем-то, не имел конкретного мнения об этом доме, но они обсудили детали, просмотрели все 25 прилагаемых фотографий. И Мю сказала, что собирается связаться с Маклером по поводу возможности посмотреть дом. «Завтра». Если Билли ничего не имеет против. Билли не был против. Всё именно так, как должно быть. Прийти домой, поужинать, обсудить работу, прошедший день, всё что угодно. Посмотреть летние домики. Вот это он. Это его жизнь. Их совместная жизнь. Есть ещё кое-что, продолжал он, открывая очередную страницу на планшете. «Что ты об этом скажешь?» Билли перевел взгляд на экран. Солнце, вода, горы, яркие домики, береговая линия и заголовок, поясняющий, что все это великолепие предлагает туристам городок Капстад. «Я подумал, а не махнуть ли нам туда на недельку, в ноябре?» «В июле слишком дорого, а в ноябре ехать даже лучше, здесь погода все равно будет дерьмовая». «С удовольствием, но я не знаю, получится ли взять отпуск. У тебя в любом случае есть как минимум неделя». Он поднял от планшета полный искреннего непонимания взгляд. С чего бы это? Но ну, тебе же пришлось работать допоздна целую неделю после праздника Мидсомар. Билли чуть не заплакал. Всё ведь было так хорошо, он чувствовал себя таким нормальным. У него теплилась надежда, что однажды всё получится, но теперь очередная угроза надвигалась на него с неотвратимостью грузового состава. Что бы он ни делал, как бы он ни старался гнать от себя эти мысли. Всё образуется. Со временем такие случаи становятся всё более редкими, а потом вообще сойдут на нет. Никто и ничто в его повседневной жизни больше не заставит его возвращаться мыслями к Енифер, словно этого никогда не было. Но не сейчас. Не сегодня. Неделя после дня середины лета. В госкомиссии все считали, что были в отпуске. Мина ну, против полагала, что он работает. По сравнению с Конни и его расследованием, это была не самая большая проблема, и Билли при хорошем раскладе смог бы быстро её решить. Формальный отпуск предоставляется сотрудникам по заявлению, заявление регистрируется. В этом году Билли использовал уже все дни отпуска. Но сотрудники госкомиссии вполне ожидаемо проводили на службе практически круглые сутки во время таких расследований, как нынешние. Поэтому, когда их работа над делом заканчивалась, Торкель обычно не возражал против отгулов. Так что в случае, если к ноябрю с Упсельским делом будет покончено, Билли запросто сможет договориться с Торкелем о том, чтобы взять недельку на отдых. Если же расследование будет продолжаться, проблема отпадает сама собой, Билли выдохнул. «Посмотрим, смогу ли я вырваться». «Это пока не точно. Но в любом случае нужно забронировать даты или сейчас, или в самое ближайшее время. Мы не можем. Если мы не закончим с делом в Упселе, я, я не смогу уехать». «Как продвигается расследование? Близится к финалу? К сожалению, нет». Билл произнес это с ноткой разочарования в голосе, чтобы скрыть, что никогда еще он не был так рад тому, что расследование никуда не привело». Если мы управимся к тому времени, ещё сможем забронировать в последнюю минуту. Ободряюще добавил Билли, в виде реакции мяу. Нанак кивнула, признавая за работы право первоочередности, настаивая эту тему и предложила вместе посмотреть кино, если Любили нет других идей. Других идей у Билли не нашлось. Смотреть кино на диване вместе с женой идеальный вечер. Мю налила себе бокал вина, а для Белли принесла пиво. И они принялись выбирать фильмы из списка своего интернет-провайдера. Обычно поиски фильма, который устроил бы обоих, превращались в настоящее испытание. У них были разные вкусы в кинематографии, и уже не единожды подобная ситуация приводила к тому, что не сумев выбрать кино по душе, Белли и Мю были вынуждены искать себе другие занятия. Сегодня Белли решил уступить жене. На Нетфликсе Мю отыскала Амелис Ман Мартра. Она издала такое восторженное «А-а-а-а!», словно увидела крошечного милого котенка. «Мне очень понравилось, когда я смотрела в первый раз. А тебе как?» «Я не смотрел». «Как такое может быть?» «Но оно французское». Билли считал такое объяснение вполне достаточным. Биус очла это прекрасной возможностью развить кинематографический вкус Билли и, пользуясь его разрешением, выбрать фильм «Остановилась на этом». Она включила воспроизведение, угнездилась под боком у мужа, потянув ноги под себя, и фильм начался. Муха приземлилась на какой-то улице, несколько бокалов чуть не унесло со стола ветром, какой-то мужчина стирал имя умершего друга из своей записной книжки. Если верить голосу рассказчика, всё это происходило в момент зачатия той, кто должна была стать главной героиней фильма. Амили Сман Мартра. Биля не взлюбил её с самого заголовка, затем демонстрировал её взросление краткими эпизодами, которые следовало воспринимать как чудесные, содержательные, поэтичные мгновения с лёгкой сумасшечинкой. Сам этот фильм хотел восприниматься как одна лёгкая сумасшечинка, словно не мог достаточно громко прокричать сам о себе, насколько он великолепен в своём лёгком сумасшествии. Через 10 минут глаза Билли всё ещё оставались открытыми, но он уже перестал следить за происходящим на экране. Мысли вели его прочь в упсулу. Ты не смотришь, с улыбкой Мю легко откнула его в бок. Хм, конечно, смотрю. Мы же, наверное, дозвался Билли в надежде, что она не станет допрашивать его по поводу содержания просмотренного. я потянулась за пультом нажала на паузу и повернулась к Биллу С тобой всё хорошо Он поглядел на меня Я жена рядом с ним на диване обычным вечером Да всё в порядке честно ответил Билл Ты думаешь о Енифер Продолжал он не вполне удовлетворенный ответом Билл Словно отсутствие у него интереса к фильму не могло быть объяснено тем простым фактом, что фильм отстойный. «Нет. Совсем нет. Я думал об Упсельском деле, прости. Я могу посмотреть как-нибудь вечером, когда тебя не будет дома». Она снова потянулась вперед, взяла пульт и выключила телевизор. Потом повернулась обратно к Билли. «Ты хочешь об этом поговорить?» «Но вообще-то нет». там особенно не о чём говорить. Билли понял, что имел в виду дело, но он и правда не ощущал потребности обсуждать что-либо связанное с ним, но его мысли пребывали в упселе по другой причине. Он снова был на Норфорш-Гаттон в красной комнате, воображая всё, чем мог бы там заняться. Кто звонил? Спросил Алис и Лотте, когда Торкель вернулся в гостиную. Из спальни ей было слышно, как Торкель во время телефонного разговора пытался сохранять вежево-нейтральный тон. «Розмари Фредриксона», — коротко отозвался Торкель и перевел мобильный в беззвучный режим, словно хотел удостовериться, что в случае повторного звонка от Розмари совершенно точно его пропустит. «Что ей нужно в такой час?» «Вот ты, я думал, что бы ей могло быть нужно». Она желала узнать, как продвигается расследование, но еще выразила неудовольствие по поводу утечки информации, а также потому, что расследование не прогрессирует желаемой скоростью. Последние слова он в подражании Розмарии выделил голосом, давая понять, что цитирует ее. Сразу сделалось очевидно, что именно думает Торкель о словах начальницы. Но она никогда ему не нравилась. С самого начала в их взаимоотношениях речь шла лишь о взаимной терпимости — В понятие терпимости входило то, что Розмари не вмешивалась в его работу, пока веерная торкля подразделения не выбивалась из бюджета, не удостаивалась особенно едких комментариев в прессе, своевременно и грамотно делала бумажную работу. Розмари вообще не интересовалась, чем они занимались. Она была штабным офицером в полном смысле этого слова. Прежде её никогда не волновали утечки и детали расследований. Торкль догадывался, чем вызван этот внезапный интерес. Здесь не обошлось без Анни Ли Юлендер. Лис и Лотта было известно, кто это, но не более того. Когда Торкель приходил домой, он обычно рассказывал о прошедшем дне по существу, но крайне редко делился оценочными суждениями о коллегах. Конечно, если только эти суждения не были позитивными. Ему никогда не составляло труда выделить и похвалить отличившегося сотрудника. Еще одна его прекрасная черта. Но вечерний разговор словно прорвал плотину. Из уст Торкеля Лиселот узнала об Анне Ли всё, причём ни одна из упомянутых подробностей не льстила госпоже Юлендер. Она отказалась передать ответственность по делу, что вообще-то в случае вызова госкомиссии являлось общепринятой практикой. Она постоянно ставила под сомнение их компетентность, она открыто заявила, что желает занять место Торкеля. Если кому и достанется моё место, так только в Анье, сказал Торкель. Однажды он даже был уверен в том, что Ваня хотела бы занять это место, но теперь уверенность и поубавилась. О Ванделе сылотта было наслушано. Иногда он говорил о своей сотруднице с такой теплотой, что можно было с лёгкостью счесть его её третьей дочерью Торкеля. "Здорово, что ты рассказываешь мне о своих коллегах. Я ведь знакомы только с одной из них". Это правда. Когда у них с Торкелем все только начиналось, и она впервые осталась у него ночевать, Лис и Лота столкнулась лицом к лицу с Урсулой, которая приехала с рабочим вопросом. Но этим ее знакомство с коллегами Торкеля и ограничивалось. «Я тоже не знаком с твоими коллегами». «А ты хотел бы?» «Не особенно. А мне было бы интересно познакомиться с твоими. Вы так давно вместе работаете, что они, кажется, мне членами твоей большой семьи». Ну тут не поспоришь, что есть то есть. Они были даже больше, чем семьёй. С коллегами Торкиль виделся чаще, чем с дочерми. Те более или менее постоянно жили у своей матери. Может быть, поэтому психологический климат в группе так сильно волновал Торкиля. Себастьян оставался сам с собой, оказывал сильное давление на Ванюна. Сейчас даже Билл казался подавленным и замкнутым. А Урсула выглядела более растерянной, чем раньше. Как скажешь. Мы это запросто можем организовать. «Нельзя ли их пригласить к нам домой на ужин?» Этого Торкель не ожидал. Когда Лисилота сказала, что хочет познакомиться с его коллегами, он подумал, что она просто как-нибудь заедет к ним на работу, если окажется неподалеку, и тогда он сможет их всех друг другу представить, и после десяти минутной беседы можно будет разойтись. Она со всеми познакомится. Миссия будет исполнена. Ну, пригласить всех домой на ужин на несколько часов... Мне тут будет немного странно. Попробовал Торки протестовать, одновременно подыскивая более весомый аргумент. Что же в этом странного? Вы каждый день встречаетесь друг с дружкой уже столько лет, мы не привыкли к такому общению. Пожал плечами Торки. Вы могли бы взять своих партнёров, если ты считаешь, что так будет лучше, предложил Олес Лотт. Добавится всего два человека, или у Урсула кто-то есть. Торки на секунду замялся. Задача усложнялась. Но никогда не рассказывал Лисолотта о своих отношениях с Сурсулой. Не было удобного случая. Вначале Торкель обдумывал этот шаг, стоило ли рассказать. Но время шло, и теперь ему казалось, что такое сообщение прозвучало бы попросту странно. Кстати, я много лет спал с одной из своих коллег. Так ведь не говорят? Или всё-таки да? Туркиль в любом случае этого не сделал. Ему ничего не было известно о личной жизни Лессолота после развода, но ясно одно, она не встречалась со своим бывшим ежедневно. В этом случае она, наверное, рассказала бы об этом. Нет, не думаю. По крайней мере, она ни о ком не рассказывала, ответил Туркиль. А что Себастьян? Поинтересовался Лиселоте, здесь все было гораздо, гораздо проще. Нет, если мы устраиваем ужин, он не придет, — уверенным тоном констатировал Торкель. Разве он с вами не работает? От случая к случаю. Но в обществе Себастьяна нельзя рассчитывать на приятный вечер. Я думала, раньше вы были друзьями. Да, а в личном плане этой информации сведения Лиселоте о Себастьяне Бергмане исчерпывались. Они с Торкелем раньше были друзьями. много лет проработали бок о бок Торкиль высоко ценил профессиональные качества Себастьяна, но на личностной оценке был скуп. Так и было, но Себастьян чётко дал понять, что для него эта дружба ничего не значит. За исключением тех моментов, когда ему что-то от меня нужно. Из всех твоих коллег он вызывает у меня наибольшее любопытство. Не рыбопытничай, вы с ним никогда не встретитесь. В наступившей тишине Лиселот сидела и смотрела на Торкиля. По её виду было ясно, что обсуждение приглашения ещё не окончено. Во скольких расследованиях он участвовал вместе с вами с тех пор, как вернулся? Это шестое. Меньше, чем за 2 года. Да. В таком случае не пригласить его будет крайне невежливо. Он бы нас никогда никуда не стал приглашать, и мы опустимся до его уровня. Торкель не смог удержаться от вздоха и покачал головой. Он вынужден был сдаться. Как можно ей отказать? Он не в силах. «Отлично. Только потом пеняй на себя». Рассмеявшись, она потянулась и поцеловала его. «Значит, его бывшая любовница и Себастьян Бергман придут к ним на ужин». Торкель мог бы вообразить события, которыми был бы воодушевлен сильнее. «Откель мог бы вообразить события, которыми был бы воодушевлен сильнее». А визит к стоматологу, например,